Глава 36. «Моя дорогая Марта, кажется, своими дерзкими выходками я пересек черту невозврата. Я совершенно не жалею о том, что смог позвать твою бабушку, но это высосало из меня последние силы. Нет, еще что-то осталось, они плещутся на самом донышке, но, боюсь, их ни на что не хватит. Каждое утро, когда я просыпаюсь, Мое тело стонет от дикой боли. Я подолгу закашливаюсь и не могу прийти в себя. А когда все таки удается, то я встаю и тут же падаю обратно от слабости в коленях и ужасного головокружения. Вчера я побывал у врача. Никогда не видел подобной растерянности на лице человека. Ничто из анализов не указывает ни на какую болезнь. Но организм находится в совершенно изношенном состоянии. Когда все закончится, я лягу в больницу, как они того хотят. Пусть поколдуют, дадут мне какие-нибудь чудесные таблетки, сделают всякие уколы и поставят на ноги. Я очень-очень устал. Даже сейчас написал едва ли два абзаца и чувствую, что не в силах держать ручку. Прости меня, что не сказал тебе правду, но так будет лучше. Завтра у тебя концерт. Жду не дождусь этого мгновения. Твой август.